Глава первая. Кирилл Барон Гаремский. Скорей даже граф, а то и вовсе герцог. Пришла осень. От нее никуда не деться, как ни крути. Кругооборот природы. Но в этот раз я искренне радовался наступившему хмурому сезону дождей. Второму для меня и в этом мире. Этим низким тучам и противной моросе или ливнем, заставляющим все живое прятаться под крышей. Во-первых, в сезон дождей ко мне никто не припрется В том смысле, чтобы мечами позвенеть Да магическими заклятиями покидаться А во-вторых, и это самое главное Небеса закрыли тяжелые тучи Ведь тучи — это дожди Дожди — это грозы Грозы — это молнии А молнии — это мифрил А мифрил — это мифрил Стратегический материал широкого спектра магического применения Дорогой к тому же Вот и сейчас, Алгранна, сидя на соседней горке, камлает, стягивая со всей округи тучи поплотнее, увеличивая электрический потенциал и вызывает молнию, что сопровождается оглушающими ударами грома. Но от этого никуда не деться. Издержки производства. А меня что-то опять придавило хандра. Даже к детям не пошел. Наплодили мне их подруги. Особенно Зеленоглазка старалась. Хотя я не прочь повозиться с ними. Но с таким настроением я им не радость принесу, а уныние. Они меня хорошо чувствуют. Я ведь рассар, аура на распашку. Мне радостно, у остальные хорошее настроение. Мне плохо, и остальные впадают в тоску. Раздался очередной раскат грома. «Кирилл!» — в кабинет зашла зеленоглазка. Приобняла меня сзади, после чего, обойдя, устроилась на моих коленях. «Что с тобой?» Обычно, когда шумит алгранно, ты играешь с детьми. Извини, сегодня что-то не в настроении. Что-то случилось? Да как тебе сказать? В частности, ничего. А в целом... Расскажи, что тебя гнетет? Кирилл, может, вместе мы найдем решение проблемы? Попросила меня моя зеленушка. Да ничего рассказывать, зеленоглазка. Я поцеловал гоблинку в нос. Это меня депрессия опять прихватила. мне тут уже два года, и за это время успел встрять в два крупных сражения, одно мелкое, и поучаствовать в куче драк. И в каждом меня могли прибить. Все бы ничего, но, как правило, лимит удачи ограничен. А ничем, кроме как удачи и тот факт, что я после всех этих перипетий остался жив, я объяснить не могу. Все бы ничего, но в будущем вряд ли будет так же. Я более чем уверен, что нам предстоит как минимум еще одна битва с людьми. И на этот раз придут регулярные армии и настоящие боевые маги, а не то отребье, что сунулось к нам пару месяцев назад. Это вторжение можно расценивать как разведку боем. И то чуть не проиграли. Если бы не костяная драконша Литий, прилетевшая в последний момент, то все. Для меня это тревожный звоночек. Лимит везения начинает исчерпываться. Скоро наступит черная полоса, и не стоит испытывать судьбу. А тут еще называемый наверняка отметится. Я ему нужен. Очень нужен. Зеленоглазка меня крепко обняла, полностью осознавая тяжесть нашего положения. Все будет хорошо. Как говорится, на богов надейся, а сам не плашай. Вот я и сижу. Пытаюсь придумать какую-нибудь вундервафлю, что обеспечит нам превосходство над противником. Но что-то ничего в голову не приходит. Зеленоглазка вздрогнула всем телом в моих объятиях от очередного раската грома и, поджав уши, приникла ко мне еще сильнее. «Я вообще удивляюсь, как что-то может прийти в голову под такими ударами?» — сказала она. «Наоборот, все выбивает напрочь». Я только засмеялся. — Почему ты не хочешь защитить кабинет пологом тишины? — Мне не надо. Я не гном, чтобы грома бояться. — И все же я верю, что все будет хорошо, — продолжила Гоблинка. — Ведь с архимагом ты разобрался? — Разобраться-то я с ним разобрался. Только это победа из серии «Сначала находим себе проблему, потом героически ее преодолеваем». Гоблинка прыснула смехом. Если бы сам не обратился к нему и разбираться бы не пришлось, а теперь голову ломаю, что с ним делать. Архимаг Тарнагар все это время томился в тайной комнате моего замка, где в свое время провела 30 лет лития, и я действительно не представлял, как его использовать в... хозяйстве. Ведь стоит его только освободить от цепей, как он тут же попробует нанести удар». Можно, конечно, подстраховаться, нацелив на него винтовку, заряженную мифриловыми пулями, навести арбалеты с болтами с хладным железом. Но все равно это враг, и плодотворное сотрудничество с таким человеком вряд ли получится. Да и не знаю я уже тем для сотрудничества. Возвращение домой? Чтобы он настроил портальный камень? Так этот камень еще где-то надо найти. Известные порталы не подойдут, они все под контролем. А мне лишние глаза ни к чему. А потом, разве можно довериться врагу в таком вопросе? Это же каким надо быть наивным, или лучше сказать, идиотом? Как пить дать за засандалит меня куда-нибудь к демонам? В прямом смысле этого слова. Кроме того, откровенно говоря, домой как-то уже и не тянуло. Вроде как и тут хорошо, и может стать еще лучше. Все зависит от меня. А дома... Случаются, конечно, острые приступы желания возврата на землю, но потом проходят. Что касается архимага, то с ним рано или поздно придется что-то решать. И лучше рано, чем поздно. Держать мага такой силы, пусть и скованного антимагическими цепями у себя под боком, не дело. Это все равно, что крокодил на поводке. Рано или поздно может случиться неприятность. Может его алграни или литий отдать на изъятие души? предложила Зеленоглазка. Любительница простых решений по принципу «нет разумного, нет проблемы». «Святая дикарская простота». я уже думал об этом», — усмехнулся я. «Алгранна с ним вряд ли сможет совладать. У нее еще опыта мало. Что касается посоха Литии, то тут тоже не все так просто. Тарнагар вполне может вырваться. Слишком он силен. А вырвавшись...» Даже думать об этом не хочу. Тогда пусть его обратит в вампирша. Ну и это вообще не вариант. Обращенный получится просто невероятной силы, как бы не сильнее самой королевы. Его не сдержат никакие подчиняющие заклятия. Тогда просто убить. Грех разбрасываться таким ценным ресурсом. Жаба давит. Но на крайний случай, если ничего не придумаем, так и поступим. Ну, вроде закончила сказала Зеленоглазка, прислушавшись. И правда, гром давно прекратился. И вновь, как в прошлом году, весь получаемый продукт шел на внутреннее потребление, а точнее все шло на оборонку, Из мифрила делались мощные боевые, защитные и целебные амулеты для армии. Усиливалась пробивная способность ручного оружия, клепались тысячи наконечников. В общем, весь получаемый мифрил немедленно шел в дело. Никаких запасов стратегического назначения создать не получалось. Жалко только, что Алгранна быстро выдыхалась с его производством. Вызывать молнии для нее задача непростая. Она хоть изрядно прокачала свою силу, но все равно еще оставалась далека от совершенства. Хотя, говорят, что нет предела совершенству. Так что мне приходилось стараться. Но оно того стоило. А то мог бы ей сказать, что, как любой вменяемый, прямо скажем, несколько трусоватый человек, ну, не герой я, совсем не герой. Грудью на амбразуру точно не попру. Все в обход, в обход. Я очень дорожу собственной шкурой она мне дорога как память если хотите и рисковать ею лишний раз никак не тянет ну никак мне не улыбается заполучить свою тушку зачарованный болт или мощное боевое плетение бронька у меня конечно знатная из шкур проклятых гончих из проклятых же земель сделанная а их шкура покрепче металла к тому же обладает естественными защитными свойствами от магии плюс ее зачарованным на защиту мифриловым украшательством усилили Превратив доспех в очень надежную защиту для тела на поле боя. Но все равно мне этого казалось мало. Как-то неуютно было стоять на поле боя даже в своей суперпрочной броньке. Голым себя ощущал. Как вспомню, так дрожь пробивает. По-хорошему, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, мне требовался танк. Танк с такой толстенной броней и таким же калибром пушки, с бесконечным боезарядом. И стоило мне только подумать о такой защите боевого назначения, как меня осенило. Ну, конечно же. А почему бы, собственно, не сделать? Правда, через пару минут более детального разбора идеи от колесно-гусеничной машины я очень быстро отказался. Магия магией, но требовался какой-то движок и помощнее. Можно, конечно, поставить магический паровик. Всего-то и надо, что котел установить. Привязать к нему с запиткой от меня или накопителей элементалей воды для поставки, соответственно, воды из атмосферы или ближайших источников, что попадутся на пути, и элементалей огня для испарения этой воды в котле с передачей рабочего пара на механизм. Двигун сделать вполне реально. У меня есть отличный кузнец. Гномик Вартерон Ганглир. Самородный инженер. Ему только подай идею, опиши, что хочешь получить. «Подскажи», и в итоге он все сам сообразит и сделает, как переделал замковые подъемники. Но все же, по моему мнению, механизм получится слишком сложным и ненадежным, несмотря на укрепляющую магию. Если поломается во время боевых действий, ремонтировать будет некогда, и придется бросать технику на поругание врагу. Можно, конечно, сделать через педальный привод, механики проще не бывает... Посадим в двигательный отсек дюжину големов и вперед на врагов с ветерком и с песней. Опять же, в случае чего, из них получится отличный десант. Правда, износ коленных суставов выйдет запредельным, но это как раз быстро решаемая проблема. Нет, все это, конечно, глупость. Сама по себе колесная техника чистой воды туфта. Хороших дорог в моем баронстве, графстве, герцогстве никогда не было. И неизвестно, когда появятся. А значит, колесная техника просто нигде не пройдет. Так что вариант с танком крайне неэффективен. Я уже было и приуныл, осознавая, что такая шикарная идея накрылась медным тазом, как меня повторно торкнуло. Ну, конечно же. Вчера только просматривал библиотеку на ноуте, выбирая, чтобы такое почитать детишкам на ночь, и наткнулся на книги из серии «Батлтех». Это про шагающих роботов, если кто не в курсе. Я даже поразился тому, как я сразу о такой просто невероятной очевидной возможности не подумал. А ведь должен был. Тем более, что в папке картинок обоев для рабочего стола у меня есть несколько рисунков этих шагающих машин. Недавно же пересматривал. В конце концов, у меня на вооружении стоят деревянные големы. Всего-то и стоило подумать об увеличении размера такого голема. Но голем в чистом виде такого огромного размера мне не требовался. Он будет так же неэффективным, даже если в него внедрить душу сильного мага. Им стандартные тела вполне подойдут. А мне требовалась защита в бою для всей моей драгоценной рассарской тушки. А значит, в корпусе туловища требовалась кабина. Я схватил лист из стопки и принялся быстро рисовать. Пара слов о бумаге. Листик этот из первых партий. Пока далек от совершенства, толстый, серый, ломкий, так что складывать их пополам не рекомендуется а то получится два листика. Но это уже результат. Сейчас доводим до ума технологию, и можно выходить на рынок». «Что это ты рисуешь?» — спросила Зеленоглазка, все еще восседая у меня на коленях. «Новый вид голема?» «Что-то вроде того. А чем старые плохи?» «Это не совсем голем. Это такой... М -м, големный доспех для меня». С энергией на запитку и передвижение такого огромного монстра проблем не было. А я планировал построить голема, шагающего робота под 4 метра высотой. А это очень немаленькая масса. Учитывая, что основу придется делать из железного дерева. Оно само по себе совсем нелегкое. Все подвижные части должны быть откованы из лучшего железа. Ну и все это обито алюминием мифрилом Его, конечно же, зачаруют на защиту. В такой броне меня даже бог войны не сразу свалит. Не то что архимаг или даже сотни этих магов. Растопчу и пошинкую на кусочки, как докторскую колбасу. Конечно, сделать робота целиком из мифрила было бы куда лучше. Но, увы, производительность оставляла желать лучшего. Алграна и так выматывается практически до предела, вызывая молнии. Ведь чтобы получить мифрил из глины, помимо кислоты, нужно много электричества. Для начала хотя бы такой деревянно-алюминиевый вариант построить. А в будущем, кто знает, может, сделаю из чистого мифрила. В таком доспехе я реально должен стать непобедимым на поле боя. Тем более, что вооружение будет запитано как от меня, генератора маны, так и от мифриловых же накопителей. Я немного отвлекся и посмотрел на зеленоглазку. Пожалуй, стоит сделать его двухместным. Хотя бы просто на всякий случай. А как вариант, второй пилот может взять на себя часть вооружения, а то я сам вряд ли за всем смогу уследить. Я быстро внес поправки в конструкцию. На крайний случай просто прокачу тебя. Кататься гоблинка любила, а потому заинтересовалась рисунком всерьез. А как же он двигаться будет? Он ведь большой, тяжелый получится, а ты сам вряд ли сможешь его сдвинуть. Я и не собираюсь этого делать. Подселим в него душу. «Завяжем ее на меня, и эта душа станет своеобразным искусственным интеллектом, считывая мое желание, будет двигать моего голема». «Здорово!» — воскликнула зеленоглазка, уже знакомая с понятием искусственного интеллекта из книг. «А если что, так и самостоятельно может работать, как обычный голем. Надо только поинтересоваться, у Алгранны реально это или нет. Ну вот, что-то такое должно получиться». Отстранился я от листка с чертежом. «Пойдем, надо навестить кузнеца и раздать пару указаний». Зеленоглазка весело соскочила с моих коленей, радостно воскликнув. «Я же говорила, что ты обязательно что-нибудь придумаешь». «Спасибо». Я еще раз поцеловал гоблинку, и мы пошли вниз. В общем, недолго думая, я послал рабочих найти и свалить достаточно большое и толстое железное дерево. Я хотел сделать торс из цельного бревна. Так оно надежнее получится. Ну а если не найдут, то придется обойтись сборной конструкцией. Тоже ничего выйдет. И еще одно. Начиная с сегодняшнего дня грести весь получаемый мифрил под себя. Теперь основным его потребителем должен стать я. Точнее мой ШР, то бишь шагающий робот. И хоть производительность удалось повысить до 3 килограммов с глины, этого все равно выходило катастрофически мало учитывая, что я задумал сделать из этого металла. На подходе к кузнице меня немного напряг кружащий прямо над головой личный питомец Алгранны — «Молодой орел». Как-то сразу вспомнился случай первой тренировки езды на лошадях, что проводила со мной с Сашелесса. И чем это все закончилось? Там тоже птичка присутствовала. Ох, не к добру. И стоило только об этом подумать, как за спиной громко хлопнуло. Так что я замер на месте. Не обделался исключительно потому, что внутренне подготовился к чему-то такому. А вот зеленоглазку предупредить о возможной пакости со стороны шаманки не успел потому она с криком подскочила. «Что, испугалась мелкая?» жизнерадостно воскликнула появившаяся из ниоткуда Арчанка и засмеялась. «Я убью тебя, если ты еще раз так сделаешь!» Набросилась на шаманку зеленоглазка. Арчанка легко и со смехом отбивалась от полутораметровой гоблинки. «Телепортация?» — спросил я, в общем-то, очевидную вещь. «Что еще это может быть? Разве что просто какая-то шутка?» Я вспомнил первый случай, когда столкнулся с телепортацией. Урочий шаман так переместился с одной чаши, где, кстати, хотел вынуть душу Алгранны и заточить ее в бубен, что она сейчас держит в руках, наверх, что оказался у меня за спиной, соответственно, собираясь прихлопнуть меня как муху, но не на того напал. Но тогда это произошло беззвучно. Или что вернее, это она специально так сделала, чтобы появиться с большим эффектом и напугать заодно. Не зря ведь за спиной появилась, высматривая нужную точку телепортации через своего орленка. «Она самая! отстанет от меня, мелкая! А то уши оборву!» Я обхватил за плечи совсем разошедшуюся зеленоглазку и оттащил ее от орчанки. В моих объятиях она, наконец, успокоилась, только поджав губы и тяжело дыша. Злобно, что твой буйвол, стреляя глазами в шаманку. «Поздравляю с успехом!» «Спасибо, Кэролл!» «Мне это действительно далось непросто. Телепортация — замечательное средство перемещения, однако. Кстати, какова эффективность?» — поинтересовался я с прицелом на использование. «Да не ахти!» — тут же погрустнела шаманка. «Метров сто максимум, и энергия телепортационное заклятие жрет немерено, но это пока. Значит, можно рассчитывать только на эвакуацию, и то не слишком далеко». — понял я возможности Арчанки. Но тут я вспомнил о своем новом проекте. Эвакуировать ШАЭР с помощью элементаля воздуха, думаю, будет ой как затруднительно. Это же какой ему парашют придется сшить? Да и самого элементаля по силе вызвать. А эти нематериальные ребята весьма капризны. И чем они сильнее, тем капризнее и дороже обходятся. Так что телепортация — весьма неплохой выход из положения. алграна «А телепортироваться можешь только ты сама или...» «Могу и еще кого-нибудь прихватить». «Ну, сам понимаешь, чем больше груз, тем меньше расстояние перемещения. И это понятно. А можешь сделать телепортационный амулет?» «Телепортационный амулет?» — изрядно изумилась Алгранна. Но изумление быстро прошло, и она погрузилась в задумчивость, обдумывая мою неожиданную мысль на предмет реализации. «Ты знаешь, Кэролл?» «Думаю, это реально. Мне, конечно, придется хорошенько поработать, чтобы все действовало как надо, но даже по грубым прикидкам сам амулет получится ну очень большим и очень энергоемким». Я только улыбнулся. ну да», — кивнула она, тоже усмехнувшись. «Про энергоемкость можно забыть. мифрил плюс ты как рассар, но все равно размерчик получится внушительным у такого амулета». Замучаешься его с собой таскать. Разве что реально щит из него сделать? Ну нет, малейшее физическое повреждение, и неизвестно, что случится. Хорошо, если ничего не произойдет. Какой размер? Да с большой поднос, что у нас в зале на столе стоит. Не меньше. Я вспомнил размер большого серебряного подноса. Да уж, это действительно настоящий древнегреческий щит гоплита. Тарелка около метров в диаметре. «Делай». «Что?» «Делай», — повторил я с улыбкой. «Рассчитывай на массу телепортируемого объекта. Ну, давай возьмем с запасом. Три тонны». «Три тонны?» — ошалела шаманка. «О, духи! Ну, зачем? Ты хоть представляешь, каким получится амулет? Что ты задумал, Кэрол?» «Увидишь» а Зеленоглазка показала Арчанке язык. Она-то знает, зачем мне амулет с такими характеристиками. «Кэрол!» Но мы с Зеленоглазкой только усмехнулись и пошли дальше. Это будет нашей маленькой местью за появление за спиной. «Ну, Кэрол!» «Вечером сразу всем расскажу», — сжалился я над ней. Поняв, что большего от меня не добьется, алграна пошла по своим делам. И даже если обидится, в чем я сомневаюсь, все-таки она не дура, а весьма умная женщина и прекрасно поняла нашу месть за свою выходку, то мне ничего не грозит. В том числе самое страшное женское наказание всех времен и народов, отлучение от тела, ко мне неприменимо. Ей это больше нужно, чем мне. У меня этих тел еще вон сколько. Целый гарем. Зеленоглазка даже с удовольствием в любой момент займет место арчанки. Хорошо я устроился, да? Вот и я так думаю. Устаю только. Очень. Мне не помешала бы эльфийская выносливость, ну или на худой конец гномская, только без самих эльфиек и гномих, а то я даже с такой стальной выносливостью ноги протяну. Ганглира нашел на его рабочем месте, то есть в кузнице, где он с сыном колдовал над очередным шедевром. Пояснив ему на пальцах и в рисунках, что я хочу получить, оставил его в глубоком офигении прорабатывать свой очередной заказ, когда от шока отойдет, естественно. Сам направился в тайную комнату. Надо, наконец, поставить точку в истории с архимагом. На входе меня поприветствовал часовой, обращенный вампир. «Как он сегодня?» — Не буянит? — поинтересовался я больше в шутку. Архимаг уже давно не скандалил. — Как обычно, господин. Тихий. — Это хорошо. Открывай. Вампир выполнил приказ, и я вошел в гости к Архимагу. — Что? Опять злорадствовать пришел? — спросил Архимаг, сидя в кресле. В антимагических цепях он за прошедшее время довольно сильно сдал. Этим магом перешагнувшим на естественный рубеж человеческой жизни, от Тарнагара уже больше трехсот лет, требовалось регулярно обращать на себя целую тучу различных оздоровительных заклинаний, чтобы жить дальше. Причем именно самим на себя. Если это будет кто-то другой, то эффект получится не таким сильным. Да и нет у нас других магов, кто мог бы ему помочь. А что касается злорадства, Грешин не сдержался в свое время. Сразу после пленения и заточения в комнате пришел к нему наведаться именно с этой целью. Дескать, был я твоим пленником, а теперь ты стал моим. Ну и как ощущение. И в том же духе нес какую-то колесицу. Некрасиво, в общем, вышло. До сих пор неудобно. Приходил позже, даже извинялся, но Архимаг долго и упорно отказывался со мной разговаривать. Видно, пытался освободиться, но безуспешно. Я тогда на разговорах особо не настаивал, но не сейчас. И похоже, сам Архимаг, раз первым открыл рот, не прочь поболтать. Ведь еще месяца два и загнется к демонам. Как говорится, не прошло и полгода. Нет, злорадствовать не стану. Да и о том случае сейчас жалею. В конце концов, против вас, несмотря ни на что, я ничего не имею. Вот как. Ну да. «Чего же не отпустишь?» Ха -ха, «Эк разбежался!» Засмеялся я. «Я так сильно похож на дебила! Как бы то ни было, нас свела судьба, и мы стали врагами. Отпустить вас просто так — это значит в скором времени поиметь большие проблемы!» Архимаг только хмыкнул, что подтверждало нехитрый сам собой напрашивающийся вывод. «Так что мне нужны гарантии, Архир!» «То есть...» Получив гарантии, ты все же меня отпустишь? Да, но клятву вы мне дадите самую нерушимую из возможных. Такую, что станет вашей неотъемлемой частью, когда даже мысль о нанесении вреда мне, моему окружению и даже моим владением будет сопровождаться чудовищными страданиями. Ну и раз уж угораздило вас попасться, то свободу надо заработать. «И как же мне это сделать?» — усмехнулся Архимаг. «Камни на руднике ворочать?» «Неназываемый!» — не принял я его саркастического тона. Архимаг даже вздрогнул. «Напугал этот некто Архимага. Очень напугал. Он и на меня как-то время от времени с взглядом смотрел». «Что? Неназываемый?» «Вы поможете мне его найти и убить». Думаю, это не только в моих интересах, но и в интересах всего этого мира. — Что мне за дело до мира? — Вот только не надо, а? — поморщился я. — Вы — часть Даронара. А значит, все, что касается этого мира, касается и вас. Или вы, как запахнет жареным, предпочитаете смыться в какой-нибудь сопредельный мир? Вы, в отличие от подавляющего большинства населения, это можете. — Хорошо. Я согласен на все твои предложения и помогу найти и убить не называемого Пробормотал Архимаг. «Отлично. Я не смог сдержать возгласа удовлетворения. Завтра проведем обряд клятвы, а сегодня мне надо еще составить ее текст, чтобы «ни-ни». Архимаг только понятливо усмехнулся. «Мне действительно придется помучиться с текстом клятвы, чтобы ни одной лазейки для нанесения удара мне в спину этому старикану не оставить. Но в идеале...» сделать из него, если не друга, то добровольного союзника, даже партнера.